Глава девятая. Маршал Тита и Югославия. Читатель должен вернуться теперь к рассказу о мрачных и грозных событиях, которые на время заслонила основная нить повествования. С момента вторжения и завоевания Югославии гитлеровцами в апреле 1941 года эта страна стала ареной страшных событий. Смелый юноша король нашел убежище в Англии вместе с теми министрами принца Павла. Примечание. Сын князя Арсена Карагеоргиевича, русского генерала и царского флигеля-адъютанта, брата сербского короля Петра I. По завещанию короля Александра I, убитого в Марселе в 1934 году, был назначен регентский совет, который правил страной вместо малолетнего Петра II. Принц Павел был первым регентом. Принц Павел и его правительство проводили прогитлеровскую политику. 25 марта 1941 года правительство Югославии присоединилось к пакту, держав оси. Это вызвало народное возмущение. Правительство было свергнуто, и принц Павел бежал в Грецию. Примечание редакции. И другими лицами, которые не пожелали подчиниться немцам. В горах снова разгоралась свирепая партизанская война. Какую Сербы веками вели против турок. Генерал Михайлович одним из первых начал эту борьбу и скоро стал самым видным деятелем партизанского движения. А вокруг него сплотились уцелевшие представители югославской элиты. В вихре международных событий их борьба почти совсем не обращала на себя внимания. Михайловичу как партизанскому вождю. Очень мешало то, что многие из его сторонников были люди хорошо известные и имевшие родственников и друзей в Белграде, имущество и связи в разных местах. Немцы проводили политику кровавого шантажа. Они встели за действия партизан, расстреливая в Белграде по 400-500 специально отобранных людей. Под давлением этого Михайлович постепенно занял такую позицию, что некоторые из его командиров договаривались с германскими и итальянскими войсками, что те оставят их в покое в тех или иных горных районах, они же, в свою очередь, почти ничего или вообще ничего не будут предпринимать против врага. Тот, кто остался непоколебим в подобных тяжелейших условиях, может клеветить Михайловиче. Однако история более справедливая не вычеркнет это имя из списка сербских патриотов. В осени 1941 года сопротивление сербов к германскому террору стало чисто символическим. Национальная борьба могла продолжаться лишь благодаря врожденной доблестью простого народа, а в ней недостатка не было. Неистовая, ожесточенная война за существование, война против немцев пламенем разгоралась среди партизан. Среди них выдающуюся, а вскоре и доминирующую роль стал играть Тита. Тита, как он называл себя, был обученный в Советском Союзе коммунист, который до того, как Россия подверглась вторжению гильдеровцев и после нападения на Югославию, разжигал политические забастовки на Далматинском побережье в соответствии с общей политикой Коминтерна. Но как только в его душе и мыслях коммунистическая доктрина слилась воедино с ожгучей любовью к родной стране, переживавшей страшные муки, он стал вождем. И к нему примкнули люди, которым нечего было терять, кроме своей жизни, которые были готовы умереть, но умереть, уничтожая врага. Это поставило перед немцами проблему, которую нельзя было разрешить посредством массовых казней видных или состоятельных людей. Они оказались лицом к лицу с отчаянными людьми. Партизаны под командованием Тита воровали оружие из рук немцев. Численность их быстро росла. Никакие самые кровавые репрессии против заложников или деревень не останавливали их. Для них речь шла о смерти или свободе. Вскоре они начали носить тяжелый ущерб немцам и стали хозяевами обширных районов. движение партизан должно было неизбежно вступить в острейший конфликт с теми из их соотечественников, которые сопротивлялись кои как или заключали сделки с общим врагом о неприкосновенности. Партизаны сознательно нарушали любые соглашения, которые заключали с врагом четники, так называли сторонники генерала Михайловича. Тогда немцы стали расстреливать заложников и исчеслять четников. Отчетники в отместку у партизанов стали доставлять немцам сведения о партизанах. Все это происходило от случая к случаю и не поддавалось никакому контролю в этих диких, горестых районах. Это была еще одна трагедия на фоне общей трагедии. Насколько это было возможно, я, занятый другими делами, следил и за этими событиями. Если не считать ничтожное количество припасов, сброшенных с самолетов, мы ничем не могли помочь. Наш штаб на Среднем Востоке отвечал за все операции на этом театре военных действий и имел систему агентов и офицеров связи для поддержания контакта со сторонниками Михайловича. После того, как летом 1943 года мы ворвались в Сицилию и Италию, мысль о Балканах и особенно о Югославии ни на минуту не покидала меня. До тех пор наши посланцы добирались лишь до отрядов под командованием Михайловича. который представлял официальное движение сопротивления немцам и югославское правительство, находившееся в Каире. В мае 1943 года мы предприняли новый ход. Было решено послать небольшие группы английских офицеров и военнослужащих сержантского состава для установления контакта с югославскими партизанами, несмотря на тот факт, что между ними и тщетниками шла ожесточенная борьба. И несмотря на то, что Тита вел войну как коммунист, не только против немецких захватчиков, но и против сербской монархии и Михайловича. В конце месяца капитан Дикин, преподаватель Оксфордского университета, который помогал мне в течение пяти лет перед войной в моей литературной работе, был переброшен из скаира и сброшен на парашюте, чтобы создать миссию при Тита. За этим последовали и другие английские миссии. И к июню было собрано много данных. Комитет начальников штабов доложил шестого июня. Из данных, имеющихся в военном министерстве, явствует, что чеченки безнадежно скомпрометировали себя своими связями с осью в герцоговине Черногория. Во время недавних боев в районе Черногории силы держав оси сдерживали организованные партизаны, а не чеченки. К концу месяца мое внимание привлек вопрос о том, как достичь наибольших результатов с помощью местного сопротивления державам АСИ Югославии. Затребовав полную информацию, я созвал под своим председательством 23 июня на Даунинг-стрит совещание начальников штабов. Во время обсуждения я подчеркнул, какое большое значение имеет оказание всемирной поддержки югославскому движению против держав АСИ. которые держали в этом районе около тридцати трех дивизий. Этот вопрос имел такое значение, что я отдал распоряжение, чтобы то небольшое число дополнительных самолетов, которое было необходимо для увеличения нашей помощи, было выделено, если это нужно, за счет бомбардировок Германии и противолодочной войны. 7 июля, накануне нашей высадки в Сицилии, я обратил внимание генерала Александро на эти возможности. Премьер-министр генералу Александеру 7 июля 1943 года. Я полагаю, что вы читали о недавних ожесточенных боях в Югославии и о широко распространенном саботаже и начале партизанской войны в Греции. Албания также должна быть благодатной почвой. Все это образовалось без всякой поддержки со стороны Великобритании, если не считать нескольких посылок, сброшенных на парашютах. Если мы сможем захватить вход в Адриатику, чтобы иметь возможность посылать хотя бы небольшое число судов в порты Далмации или Греции, пламя пожара может охватить все западные Балканы. Это поведет к далеко идущим последствиям. Все это, однако, еще дело будущего. Две недели спустя я изложил свои мысли о том, как следует поддерживать необходимую связь между балканским и итальянским театрами военных действий. Следующий в важной телеграмме. Премьер-министр генералу Александеру. 22 июля 1943 года. Я вместе с представителями комитета начальников штабов отправляюсь на встречу с президентом, которая состоится до 15 августа в Канаде. Таким образом, мы все будем на месте в момент, когда Сицилия, возможно, будет очищена. Я посылаю вам с офицером полный отчет, который я подготовил о чудесном сопротивлении, оказываемом так называемыми партизанами, сторонниками ТИТа в Боснии и об энергичных ладнокровных маневрах Михайловича в Сербии. Кроме того, существует партизанское движение сопротивления в Албании, а в последнее время и в Греции. Немцы не только перебрасывают на Балканский полуостров новые дивизии. Но и постоянно улучшает качество и подвижность этих дивизий и поддерживает местных итальянцев. Противник не может обойтись без этих сил, и если Италия рухнет, немцы не смогут нести сами все бремя. Действуя в направлении Балкан, можно добиться очень многого. Ничто по своему значению не может сравниться с захватом Рима, а захватив Рим... Мы позже получим возможность полностью использовать все преимущества, которые даст освобождение Балкан, падение Италии, его влияние на других сателлитов Германии и, как следствие этого, полное одиночество Германии могут дать решающие результаты в Европе, особенно если учесть, какую огромную мощь обнаружили русские армии. Я посылал эту телеграмму, чтобы полностью ознакомить вас с моей точкой зрения, которая, я полагаю, целиком совпадает с точкой зрения Комитета начальников штабов. Перед отъездом в Кребек я решил расчистить путь для дальнейших действий на Балканах, назначив старшего офицера для руководства более крупной миссией связи с партизанами на месте. Этому офицеру было дано право. представлять непосредственно мне свои рекомендации насчет наших дальнейших действий в отношении этих партизан. Премьер-министр, министру иностранных дел 28 июля 1943 года. Член парламента Фицрой Маклин, человек смелый, обладающий парламентским статусом и опытом работы в министерстве иностранных дел. Он поедет в Югославию и будет работать стита. Мы посылаем его в звании бригадира. «По-моему, мы должны остановиться на кандидатуре Маклина и поставить его во главе любой миссии, которую сейчас предполагается создать, дав в помощь ему хорошего штабного офицера». «Мы хотим иметь смелого посла руководителя при этих отважных и преследуемых партизанах». Эта миссия была сброшена с парашютами в Югославии в сентябре 1943 года и обнаружила, что положение революционизировалось. Известие о капитуляции Италии дошло до Югославии лишь через официальные радиопередачи. Но несмотря на полное отсутствие какого-либо предупреждения с нашей стороны, Тита предпринял быстрые и плодотворные действия. В течение нескольких недель шесть итальянских дивизий были разоружены партизанами, а две другие перешли на их сторону, чтобы вместе с ними сражаться против немцев. Получив итальянское снаряжение, югославы смогли вооружить еще восемьдесят тысяч человек и оккупировать на время большую часть побережья Адриатического моря. Таким образом возникла перспектива укрепления нашего общего положения в Адриатическом море по отношению к итальянскому фронту. Югославская партизанская армия, насчитывавшая к тому времени двести тысяч человек, хотя и сохраняла в основном свой партизанский характер. вела теперь широкие действия против немцев, которые с возраставшей яростью продолжали свои жестокие репрессии. Одним из результатов этой активизации действий в Югославии было обострение конфликта между Тито и Михайловичем. Растущая военная мощь Тито ставила во все более острой форме вопрос о дальнейшем положении югославской монархии и мигрантского правительства. До самого конца войны в Лондоне и в Югославии предлагались искренние усилия с целью достичь рабочего компромисса между обеими сторонами. Я надеялся, что русские сыграют в этом отношении роль посредника. Когда в октябре 1943 года Иден приехал в Москву, вопрос о Югославии был поставлен на повестку дня конференции. На заседании 23 октября он сделал откровенное и честное заявление о нашей позиции в надежде добиться выработки общей политики союзников в отношении Югославии. Но русские не проявили желания не делиться информацией, не обсуждать план действий. Даже по истечении многих недель я не видел перспективы достижения какого бы то ни было рабочего соглашения между враждующими группировками в Югославии. В конце ноября Тита созвал политический конгресс своего движения в яйце в Боснии и не только создал временное правительство, которому принадлежит исключительное право представлять югославскую нацию, но также официально лишил королевское югославское правительство, находившееся в Каире, всех его прав. Королю было запрещено возвращаться в страну до ее освобождения. Партизаны, вне всякого сомнения, заняли положение ведущего элемента сопротивления в Югославии, особенно со временем капитуляции Италии. Но было важно, чтобы в атмосфере оккупации, гражданской войны и эмигрантской политики не было принято никаких непоправимых политических решений по поводу будущего Югославия. Трагическая фигура Михайловича стала главным препятствием. Нам приходилось поддерживать тесную военную связь с партизанами, и поэтому требовалось убедить короля сместить Михайловича с его поста военного министра. В начале декабря мы перестали официально поддерживать Михайловича и отозвали английские миссии, действовавшие на контролируемой ими территории. Югославские дела рассматривались на Тегеранской конференции именно на этом фоне. Хотя три союзные державы решили оказать партизанам максимальную поддержку, Сталин заявил, что роль Югославии в войне является маловажной, и русские даже оспаривали наши данные относительно числа дивизий и держав, оси на Балканах. Однако в результате инициативы Идона советское правительство согласилось послать к Титу русскую миссию. Оно также пожелало сохранять контакт с Михайловичем. По возвращении из Тегерана в Каир я повидался с королем Петром и рассказал ему о силе и значении партизанского движения, сказав, что ему возможно придется вывести Михайловича из своего кабинета. Единственная надежда короля на возвращение в Югославию заключалась бы в достижении при нашем посредничестве какой-то временной договоренности с Тита без всяких проволочек и прежде, чем партизаны расширят свою власть в стране. Русские также заявили о своей готовности добиваться какого-то компромисса. 21 декабря советский посол вручил Идуну следующее послание. Примечание: дается в переводе с английского. Примечание редакции. Советское правительство знает, что в настоящее время существуют весьма напряженные отношения между маршалом Тита и национальным комитетом освобождения Югославии, с одной стороны. и королем Петром, и его правительством с другой. Взаимные нападки и резкие обвинения с обеих сторон, особенно за последнее время, привели к открытым военным действиям, которые вредят делу борьбы за освобождение Югославии. Советское правительство разделяет точку зрения английского правительства, что в интересах борьбы югославского народа против немецких захватчиков необходимо приложить усилия, Чтобы найти основу для сотрудничества между обеими сторонами, советское правительство видит, какие большие трудности стоят на пути осуществления этой задачи, но оно готово сделать все возможное, чтобы найти компромисс между двумя сторонами с целью объединить все силы югославского народа в интересах общей борьбы союзников. Я получил почти единодушный совет насчет того, какого курса действий следует держаться в этом неприятном положении. Офицеры, служившие претита и руководители миссии при Михайловиче, нарисовали одинаковую картину. Английский посол при королевском югославском правительстве Стивенсон также поддерживал эту точку зрения. Он телеграфировал двадцать пятого декабря министру иностранных дел: «Наша политика должна основываться на трех новых факторах. Партизаны будут правителями Югославии». Они так важны для нас в военном отношении, что мы должны оказывать им полную поддержку, подчиняя политические соображения военным. Крайне сомнительно, сможем ли мы впредь рассматривать монархию как объединяющий элемент Югославии. Этот кризис в югославских делах давил на меня в то время, когда я лежал больной в Маракеше. Маклин, который был со мной в Каире, должен был теперь вернуться в Югославию. Он очень хотел, чтобы мой сын был с ним, и было решено, что Рандольф присоединится к миссии, спустившись на парашюте. Премьер-министр, министр иностранных дел двадцать девятого декабря тысяча девятьсот сорок третьего года. Рандольф, который ждет сейчас, чтобы его сбросили в Югославии, оставил для меня следующую записку, датированную двадцать пятым текущего месяца. Она кажется мне разумной и представляет в значительной мере вашу и мою точку зрения. Несомненно, требуются две вещи. Первое. Немедленный отказ правительства и его величества от поддержки Михайловича, и по возможности это должен сделать король Петр. Второе. Немедленное возвращение Маклина в штаб Тита, чтобы попытаться а. Добиться максимальных военных выгод и создавшегося положения и б. Изучить, каких преимуществ можно добиться для короля в новой ситуации – который создастся после отставки Михайловича. Я высказал свои собственные взгляды и включил проект ответа Титу. Премьер-министр, министр иностранных дел 30 декабря 1943 года. Нет никакой возможности добиться сейчас, чтобы Тита признал короля Петра в обмен на отказ от Михайловича. Как только Михайловича не будет, шансы короля значительно увеличатся. И мы сможем отстаивать его дело в штабе Титу. Я считал, что в Каире мы все были согласны в том, чтобы посоветовать Петру уволить Михайловича до конца года. Все сказанное Дикиным и Маклином и все полученные сообщения показывают, что он активно сотрудничает с немцами. Мы никогда не свяжем эти стороны, пока не только мы, но и король не отмежуится от него. Пожалуйста, дайте мне знать. Должен ли я отправить ниже следующее послание, или же я должен послать лишь дружеское выражение признательности? Примечание. За поздравление, полученное от Тита в связи с выздоровлением Черчилля. Примечание редакции. В последнем случае я опасаюсь, что мы упустим благоприятную возможность для установления личных отношений между мной и этим человеком, имеющим для нас большое значение. Я не хочу, чтобы это частное послание путешествовало между Соединенными Штатами и Сталиным, что к тому же приведет к задержке. Если только вы не возражаете, я намерен послать это в виде письма воздушной почтой в Барри Маклину, который доставит его по назначению. Он и Рандольф будут сброшены через несколько дней. Дайте мне также знать, в какой форме вы откажетесь от Михайловича и попросите короля сделать это. На мой взгляд, это единственный шанс Петра. Министр иностранных дел согласился, и я написал Тита, который прислал мне поздравление по случаю моего выздоровления. Африка, 8 января 1944 года. Очень благодарен вам за любезное письмо по поводу моего здоровья от вас лично и от героической патриотической партизанской Югославии. Перед нами стоит одна общая высшая цель. А именно, очистить землю Европы от грязного нацистского фашистского пятна. Вы можете быть уверены, что у нас англичан нет никакого желания диктовать будущий образ правления Югославии. В то же время мы надеемся, что все сплотятся как можно теснее для разгрома общего врага, а потом решат вопрос о форме правления в соответствии с волей народа. Я решил, что английское правительство не будет оказывать дальнейшей военной поддержки Михайловичу и будет помогать только вам, и мы будем рады, если королевское югославское правительство устранит его из своих органов. Король Петр II однако мальчиком вырвался из предательских когтей регента принца Павла и прибыл к нам как представитель Югославии и как юный принц в беде. Со стороны Великобритании было бы не по рыцарски и нечестно отступиться от него. Не можем мы требовать от него и того, чтобы он порвал все связи со своей страной. Я надеюсь поэтому, вы поймете, что мы во всяком случае сохраним официальные отношения с ним, оказывая вам в то же время всю возможную военную помощь. Я надеюсь также, что полемика прекратится и с той, и с другой стороны, так как она только помогает немцам. Вы можете быть уверены, что я буду действовать в самом тесном контакте с моими друзьями, маршалом Сталином и президентом Рузвельтом. И я искренне надеюсь, что военная миссия, которую советское правительство посылает в ваш штаб, будет действовать в такой же гармонии с англо-американской миссией под командованием бригадиром Маклина. Пожалуйста, переписывайтесь со мной через бригадиром Маклина и сообщите мне, чем, по-вашему, я могу помочь, Ибо я, конечно, сделаю все, что только смогу. Я горячо надеюсь на то, что конец ваших страданий недалек, и скоро вся Европа будет освобождена от тирании. Прошел почти месяц, прежде чем 3 февраля 1944 года я получил ответ. Маршал Тита, премьер-министру, ваше превосходительство, ваше послание, доставленное бригадиром Маклином. служит ценным доказательством того, что наш народ имеет в своей сверхчеловеческой борьбе за свободу и независимость верного друга и союзника, который глубоко понимает наши нужды и наши чаяния. Для меня лично ваше послание особенно лестно, ибо оно говорит о том, что вы высоко цените нашу борьбу и усилия народноосвободительной армии. Помощь, оказанная нашими союзниками, весьма помогает нам на поле боя. Мы надеемся также получить с вашей помощью тяжелое вооружение, танки и самолеты, которые необходимо нам на данном этапе войны и веду нынешней мощной народно-освободительной армии. Я вполне понимаю ваше обязательство по отношению к королю Петру II и его правительству, и я постараюсь, насколько это позволяют интересы нашего народа, избегать ненужной политики и не причинять неудобства нашим союзникам в этом вопросе. Я заверяю вас, однако, ваше превосходительство, что внутреннее политическое положение, создавшееся в этой тяжелой борьбе за освобождение, это не только средство для осуществления домогательств отдельных лиц или какой-то политической группы, но и результат непреодолимого стремления всех патриотов, всех тех, кто борется и давно связан с этой борьбой, а они составляют огромное большинство народов Югославии. Поэтому народ поставил перед собой трудные задачи, и мы обязаны выполнить их. В настоящий момент все наши усилия обращены в одном направлении, а именно: первое – сплотить все патриотические и честные элементы с тем, чтобы сделать нашу борьбу против захватчиков как можно более эффективной; второе – создать союзы и братство югославских народов, которые не существовали до войны, и отсутствие которых вызвало катастрофу в нашей стране. Третье. Установить условия для создания государства, в котором бы все народы Югославии чувствовали себя счастливыми. А таким государством является подлинная демократическая Югославия, федеративная Югославия. Я убежден, что вы понимаете нас и что эти устремления нашего народа найдут с вашей стороны ценную поддержку. Искренне ваш, Тита, маршал Югославии. Я немедленно ответил. Премьер-министр маршалу Тита, Югославия, 5 февраля 1944 года. Я очень рад, что мое письмо благополучно дошло до вас, и я с удовольствием получил ваше послание. Я буду очень обязан вам, если вы дадите мне знать, откроет ли увольнение королем Михайловиче путь к установлению дружественных отношений с вами и вашим движением, и к тому, чтобы позже он присоединился к вам там, на месте. При этом предполагается, что вопрос о будущем монархии будет отложен до полного освобождения Югославии. Нет никакого сомнения, что рабочее соглашение между вами и королем консолидировало бы многие силы, особенно сербские элементы, которые сейчас держатся отчужденно. Что все это придало бы вашему правительству и движению дополнительный авторитет и дало бы им обильные ресурсы. Тогда Югославия могла бы говорить единым голосом в Советах союзников во время этого переходного периода, когда столь многое еще не определилось. Я очень надеюсь, что вы сочтете возможным дать мне ответ, который, как вы можете видеть, я хочу получить. Я просил Верховного Главнокомандующего вооруженными силами союзников в Средиземноморском районе немедленно создать комбинированные диверсионно-десантные силы. поддерживаемой авиацией и флотилиями, чтобы с вашей помощью нападать на гарнизоны, оставленные немцами на захваченных ими вдоль побережья Далматс и островах. Ничто не мешает истребить эти гарнизоны с помощью сил, которыми мы вскоре будем располагать. Во-вторых, мы должны постараться организовать прямую линию связи с вами с моря, даже если нам придется время от времени передвигать ее. Только таким образом мы сможем снабжать вас танками, противотанковыми орудиями и другим тяжелым вооружением, а также необходимыми припасами в количествах, которых требует ваша армия. Маршал Тита, премьер-министру 9 февраля 1944 года. Я был обязан проконсультироваться с членами Национального комитета освобождения Югославии и с членами антифашистского вече Народного освобождения по вопросам, поднятым в ваших посланиях. Рассмотрение этих вопросов привело к следующим выводам: первое, антифашистское вече Народного освобождения Югославии, как вы знаете, подтвердило на своей второй сессии 29 ноября 1943 года что оно твердо стоит за союз югославских народов. Однако, покуда имеется два правительства, одно югославии и другое в Каире, не может быть полного союза. Поэтому правительство в Каире необходимо ликвидировать, а вместе с ним устранить и Драже Михайловича. Это правительство должно отчитаться перед правительством Авною за разбазаривание колоссальных сумм народных денег. Национальный комитет освобождения Югославии должен быть признан союзниками как единственное правительство Югославии, и король Петр второй должен в подкреплении этого подчиняться законам Авную. Если король Петр примет все эти условия, антифашистская вечь народного освобождения не откажется сотрудничать с ним при том условии, что вопрос о монархии Югославии будет решен после освобождения Югославии на основании свободно выраженной воли народа. Король Петр II должен опубликовать декларацию о том, что он думает только об интересах Отечества, которые он желает видеть свободным и организованным так, как это решит по своей свободной воле сам народ после окончания войны. А до тех пор он будет сделать все, что в его силах, чтобы поддержать народы Югославии в их тяжелой борьбе. Премьер-министр маршалу Тита 25 февраля 1944 года. Я вполне понимаю стоящие перед вами трудности, и я приветствую мужество, с каким вы подходите к ним. Я обратился к королю Петру с предложением вернуться в Лондон, чтобы обсудить со мной эти вопросы. Я надеюсь поэтому, что, поразмыслив, вы будете готовы изменить ваши требования и таким образом дать нам обоим возможность трудиться над объединением Великобритании в борьбе против общего врага. Когда я получил возможность объяснить все это парламенту в феврале 1944 года, я рассказал ему следующее. Партизаны во главе с искусственным руководством, организованные в отряды, были одновременно неуловимой и смертоносной силой. Не только хорваты и славены, но и большое число сербов примкнуло к маршалу Тита, и сейчас у него более четверти миллиона человек и большое количество вооружения, отнятого у врага или у итальянцев. И эти люди, организованные значительное число дивизий и корпусов. Все движение приняло определенную форму, не утратив своих партизанских качеств, без которых оно возможно не могло бы иметь успеха. Вокруг и внутри этих героических сил развивается национальное объединяющее движение. Коммунистическим элементам принадлежит честь зачинателей, но по мере того, как это движение росло, численно и крепло. произошел изменяющий и сплачивающий процесс, и возобладали национальные концепции. В лице маршала Тита партизаны нашли выдающегося воиня, покрывшего себя славой в борьбе за свободу. К несчастью, пожалуй, это было неизбежно. Эти новые силы пришли в столкновение с силами генерала Михайловича. В течение длительного времени, в прошлом, я с особым интересом относился к движению маршала Тита, старался и стараюсь оказывать ему всю возможную помощь. Еще два месяца в эмигрантских кругах Лондона продолжались политические распри из узбекославских дел. Каждый потерянный день уменьшал шансы на какое-то уравновешенное соглашение. Премьер-министр, министр иностранных дел 1 апреля 1944 года. Я считаю, что следует всемерно настаивать перед королем, чтобы он избавился от своих раковых советников, которые тянут его к дну. Как вам известно, я полагал, что это будет сделано до конца прошлого года. Я не знаю, чего можно достичь всеми этими проволочниками. Я всегда считал, что король должен отмежеваться от Михайловича, что он должен принять отставку у правительства Пурича. Примечание. В то время премьер министр югославского мигрантского правительства в 1946 году был заочно осужден югославским судом как военный преступник. Примечание редакции. Или сместить его, и что не принесет никакого особого вреда, если на несколько недель он останется без правительства. Я согласен, что король Петр должен сделать соответствующее заявление. Боюсь, что пока мы не сможем добиться ничего большего. С тех пор, как мы обсуждали эти вопросы в Каире, мы видели появление в штабе ТИТа многочисленной русской миссии. И не приходится сомневаться, что русские возьмут курс прямо на коммунистическую Югославию под управлением ТИТа. Я надеюсь поэтому, что теперь вы будете действовать с максимальной быстротой, составите королю хорошую декларацию, уговорите его уволить Пурище и компанию, отмежеваться от всякой связи с Михайловичем и создать временное правительство, которое не было бы неприятным для Тита. Премьер-министр маршал Тита, Югославия, семнадцатое мая тысяча девятьсот сорок четвёртого года. Сегодня утром по совету англичан король Петр второй сместил правительство Пурича, в которое входил в качестве военного министра генерал Михайлович. Сейчас король собирается сформировать правительство или основать государственный совет во главе с Баном. Примечание. Губернатор. Примечание редакции. Хорватии Иваном Шубачичем. Этот курс, конечно, горячо одобряется правительством Его Британского Величества. Я бы очень сожалел, если бы вы поспешили публично отмежеваться от происходящих изменений. В Европе предстоят важнейшие события. Битва за Италию развивается благоприятно для нас. Генерал Вильсон заверяет меня в своей решимости помогать вам в максимальной степени. Я считаю поэтому, что имею право просить вас воздержаться от каких либо высказываний, могущих неблагоприятно отразиться на этом новом событии, по крайней мере на несколько недель, пока мы не обменяемся телеграммами на этот счет. Здесь мы можем оставить эти события и перейти к освещению других, не менее значительных и бурных и в то же время более крупных по масштабам.